В горах. Три брата шли в горах по дороге. Они шли вниз. Был вечер, и внизу они уже видели, как засветилось окно в их доме. Вдруг собрались тучи, стало сразу темно, грянул гром и полил дождь. Дождь был такой сильный, что по дороге вниз потекла вода, как в речке. Старший сказал, — Стойте, вот тут скала, она нас немного прикроет от дождя. Все трое присели под скалой и стали ждать. Младшему, Ахмету, надоело сидеть, и он сказал, «Я пойду. Чего трусить? Да дом недалеко. Не хочу я здесь с вами мокнуть поужиную и в сухой постели переночую». «Не ходи, пропадешь», — сказал старший. «Я не трус», — сказал Ахмет и вышел из-под скалы. Он смело зашагал по дороге. Вода ему нипочем. А вода уж ворочила камни и катила их вниз за собой. Камни догоняли и с разгону били Ахмета по ногам. Он пустился бежать. Он хотел разглядеть впереди огонек в доме, но дождь так лил, что ничего впереди не было видно. «Не вернуться ли?» — подумал Ахмед. Но стыдно стало. Похвастал, теперь засмеют его братья. Тут сверкнула молния и ударил такой гром, будто все горы треснули и повалились. Когда молния светила... Ахмед не узнал, где он. «Ой, кажется, я заблудился», — подумал Ахмед и испугался. Ноги ему избило камнями, и он пошел тише. Он совсем тихонько ступал и боялся оступиться. Вдруг снова ударила молния, и Ахмед увидал, что прямо перед ним обрыв и черная пропасть. Ахмед так и сел на землю от страха. «Вот», — подумал Ахмед если б я ступил еще шаг я сорвался бы вниз и разбился б насмерть теперь ему страшно стало и назад идти, а вдруг опять там обрыв и пропасть он сидел на мокрой земле и сверху лил на него холодный дождь Ахмед только думал хорошо что я еще один шаг не ступил пропал бы я совсем а когда настало утро и прошла гроза братья нашли ахмета он сидел на краю пропасти и весь закоченел от холода. Братья ему ничего не сказали, а подняли и повели домой.